горные стрелы. Мэр Шентона водрузил надлинноноспенснев позолоченная оправе и уставился на смуглолицового посетителя в синем тюрбане и пехотной форме без знаков различия. Ему не нравились новоднившие Англию чужестранцы, но этот, похоже, завоевал право поселиться в метрополии, проливая кровь за королеву. Поэтому с кривиев неопределённо страдальческую физиономию, он поинтересовался ей, два размыкая губы. «Итак, что вас привело сюда?» «Руководство фирмы, в которой я работаю, — начал Раджиф, — получило заказ найти и захоронить с воинскими почестями останки сэра Томаса Тиррелла». «Тиррелл, Тиррелл. Знакомая фамилия, где-то я ее уже слышал. Не припомню». «Когда он погиб?» «Давно, если быть точным, 22 августа 1485 года». Мэр снял пинсне, растерянно покрутил его в руках и едва сдерживая праведный гнев, выдавил: "Вы что же смеётесь? Или быть может, руководство фирмы издевается над вами, приехав сюда разыскивать мертвеца, убитого где-то в этих местах 400 лет тому назад? Кому это нужно? Тому, кто заботится о чести рода своего", тихо ответил Раджив. "Предположим, что в таком случае вам нужно от меня?" Мне необходимо будет провести раскопки на Босвордском поле, а может и в его окрестностях. Там общинные земли. Для работы понадобится ваше разрешение. Шик достала из аккуратной папки отпечатанный на ундервуде листок бумаги. Вот прошение. Мэр притянул к себя лист. Что ж, составлено юридически грамотно. Вот только должен вас огорчить, если вы действительно надеетесь найти кого-то из павших в той битве. У вас могут возникнуть некоторые трудности. Никто толком не знает, где именно находится поле Боссорта. А как же то место, где стоит памятная стела? Мэр пожал плечами. Ну где-то же она должна стоять. Куда-то нужно водить желающих прикоснуться к нашей истории. Он пренебрежительно скривил губы. Пока мы этот знак не установили, приезжие нам тут все поля вытаптывали. А так дело прибыльное. Местные жители с увлечением рассказывают то, что вы читали в умных книжках. Сувениры идут на расхват, и посевы целы. Но вам от этого мало проку. Он поставил в углу прошения размашистую подпись. Ступайте, ищите, и если вам посчастливится найти этого Тирла, Я даже готов прийти и произнести над его могилой речь, хоть он и не был членом нашей общины. Кстати, тем же он всё же был, одним из рыцарей короля Ричарда III. Мэр, удивлённо кивнул, сняв пенсне, задумчиво потёр костистую переносицу и объявил: "Странная история, в высшей степени странная". «Быть может, вы и порекомендуете мне здесь какую-нибудь не слишком дорогую, но пристойную гостиницу?» Мэр, погрузившийся было в изучение каких-то ведомостей, поднял глаза на Раджива, минуту подумал и затем улыбнулся, радуясь собственной находчивости. «Конечно! Ну как же иначе? Вам следует остановиться в гостинице «Черные стрелы». Она вам идеально подходит. Ричард Третий, рыцари, спросите Клару». эта хозяйка. Потеряв интерес к посетителю, он вновь погрузился в чтение. А как найти гостиницу? Любой возница отвезёт вас туда за три пенса, уже не поднимая головы, бросил мэр. Нанятый радживом возница болтал без умолку, скорее радуясь звучанию собственного голоса, нежели считая нужным поддерживать беседу с пассажиром. Хотя Раджив говорил с ним на прекрасном английском языке, Возница почему-то был уверен, что везёт без словесного дикаря, и потому каждый раз обращаясь к Синху, жутко коверкал речь, чтобы сделать её более понятной. Ты меня понимать, туда смотреть, там много рубить. Очень скоро Раджив напрочь растался с идеей вытащить из местного жителя сколько-нибудь полезные сведения. И потому молча сидел, оглядывая унылую округу. Голые волнистые поля уходили за горизонт. Лишь в стороне виднелась небольшая роща, остаток некогда могучего, тянувшегося на многие дни пути леса. Где-то в этих местах король Ричард готовился к сражению против узурпатора, которому уже в ближайшие дни предстояло стать законным королём. Возница ткнул пальцем в сторону огороженного высоким забором двухэтажного дома с острой крышей. Вон гостиница, пешком доходить. Он протянул руку за обещанными пенсами и пробормотал довольно громко, совершенно не задумываясь, что смуглые лица пассажир может его понять. Не доброе место, да не моё это дело. Ступай, ступай. Над входом во двор гостиницы, окружённой высоким каменным забором, красовалась вывеска с тремя чёрными стрелами. Раджиф осмотрелся. Здание было несомненно старым, однако ничего недоброго он в нём не увидел. Под навесом во дворе стояли распряжённые экипажи. С другой стороны дома слышалось ржание. У них своя конюшня, смкнул Раджиф, и, вероятно, каретный сарай. В деньгах не купаются, но и не бедствуют. Гостиница на него пока что производила вполне благоприятное впечатление. Раджи взошел в дом. У стойки его встретила улыбчивая хозяйка из той породы женщин, для которых всякий день жизни — приятная неожиданность. И каждый гость — повод щедро поделиться радостным восприятием жизни. «С приездом!» — заулыбалась хозяйка, увидев на пороге чужестранца. «Надолго ли пожаловали в наши чудесные места?» «Как получится!» «Думаю, не слишком надолго». «Просто чудесно, что вы решили остановиться именно у меня». Она сняла с резной доски фигурный ключ и протянула к гостю. «Номер чистый, теплый, можете не сомневаться. Гостиница хоть и выглядит так, словно была построена еще во времена короля Ричарда «Львиное сердце», однако недавно здесь было сделано отопление, так что от центральной печи по трубам обогревается весь дом». Хозяйка явно была горда этим техническим новшеством. Все гости очень довольны. Гостиница действительно выглядела очень древней, но несмотря на тёмные деревянные стены и мебель, возможно, пережившую века, ничто здесь не выглядело ветхим. Казалось, будто время тут замерло и никак не решалось вступить в свои права. Что вам подать на завтрак? Обычно у нас яичница с беконом. Яйца мясные, превосходные, бекон тоже отличный. Или вы хотите что-нибудь другое? Салата будет вполне достаточно. Как скажете, несколько разочарованно улыбнулась хозяйка. Глядя на её улыбку, Раджив задал донимавший его вопрос. У вас тут через учайно уютно, мисс Заветите меня, Квара. О, да, рада, что вы это заметили. Чимбули, удивительно, что когда я ехал сюда, возница помянул вашу гостиницу не добрым словом. Хозяйка рассмеялась, и получилось от у неё так заразительно, что и Раджив не удержался от улыбки. Не слушайте вы дураков. Это всё из-за давней истории со знаменитыми чёрными стрелами. Расскажите. От чего же нет? История давняя-предавняя, но когда мой прадед решил тут все переделать, она обвела рукой мебель и стены, и превратить обычный постоялый двор в гостиницу в средневековом стиле, он распорядился собрать все, что известно об истории со стрелами, и записать в специальную книгу. По правде говоря, он был очень большой чудак, но эта его затея как раз удалась. Так вот, если желаете, то слушайте». В те времена, когда Ричард III намеревался дать здесь сражение, на этом месте стоял трактир и назывался он отнюдь не Чёрный стрелы, а Четыре колеса. Почему никто не помнит? Владела трактиром некая Мари, и, как гласит легенда, один бояка из приверженцев Белой розы провёл с ней последнюю ночь перед битвой и сделал разбитой красотке предложение. Но Мари лишь рассмеялась в ответ и сказала: "У меня есть своё хозяйство, и пусть не слишком высоки, но достаток. А что можешь предложить ты? Дырявые штаны и башню полную ветра". Неудачливый жених устыдился и побожился, что после сражения у него будет знатная добыча. И вот тогда-то на следующий день был страшный бой, из которого не вернулся ни этот парень, ни даже сам король. А через некоторое время Мари вышла замуж, но, конечно, не за того вояку из армии Йорка, а за какого-то наёмника из отряда графа Ричмонда. Что ж, вполне заурядная история, кивнул Раджив. Так вот, это было только начало, обнадёжила хозяйка гостиницы. Спустя год, 22 августа, вернее, 23-го утром, Мари обнаружила на стойке золотую монету, а на стене угглём были нарисованы три стрелы. муж спросил, что бы это значило, но Мари лишь пожала плечами и сказала, что представления не имеет. Однако её муж оказался великим ревнивцем. Целый день он изводил бедную трактористцу, пытаясь выяснить, что за любовник оставил на стойке монету. И когда это она успела ему изменить, слова мании зрядно поссорились. А когда начала вечереть, Ее муж схватил большой нож, с которым прежде выходил на поле боя, и бросился прочь из дому, грозя прирезать любовника своей жены. И чем дело закончилось? Его нашли мертвым в низине, около болота. Ножа поблизости не было, а на шее у мертвеца красовался мокрый весь какой-то скукоженный хомут. Шериф искал убийц, но так и не нашел. А через год монета вновь появилась на стойке. А заодно и стрелы на стене. А ещё через год снова, и так продолжалось до тех пор, пока она хозяйничала в четырёх колёсах. А что было потом? Прямых наследников у неё не было, так что трактор её достался дальнему родичу. Тот его продал своей младшей сестре. Славам прежде, чем достаться моему прадеду, трактор прошёл через множество рук. Но всякий раз, когда здесь начинала хозяйничать женщина, 22 августа на стойке появлялась золотая монета. а на стене три стрелы. Вот так. Одна длиннее и две по бокам, чуть покороче. Как утверждает молва, монета дается на покупку обручального кольца. Считается, что призрак не уйдет, пока не выполнит обещание и не женится на хозяйке трактира. Да, интересная легенда, улыбнулся Раджив. Вы полагаете, это легенда? Усмехнулась хозяйка и с любопытством взглянула на собеседника. Как же иначе? «Подождите здесь пару минут». Хозяйка скрылась в своей комнате за стойкой. «Вот, смотрите!» Она вернулась, держа в ладони помутневшую от времени золотую монету. Корабль с гербовым щитом. Под нос себе пробормотал Раджив. По бокам мачты литера «Р» и пятилепестковая роза. Он вернул неровный золотой кругляш собеседнице. «Да, это Полуэнджело времен Ричарда Третьего». Я же говорила. Хорошо бы понять, откуда эта монета здесь взялась. Многие пытались разгадать эту загадку, но вот как-то пока ни у кого не вышло. Что ж, тем интереснее. Раджив взял фигурный ключ, на котором был отчеканен номер комнаты. Я подумаю над этой загадкой. Как будет угодно, кивнула девушка. Скоро 5 часов. Хотите чаю со свежей выпечкой? И у нас отличный джем. Попробуйте, вам понравится. Зайдя в отведённую ему комнату, Раджив зажёг стоявшую на столе керосиновую лампу и огляделся. Номер, даже с натяжкой трудно было назвать роскошным, но всё, что нужно для жизни, там присутствовало. И над дверью, словно в напоминание о том, где ты находишься, красовалось изображение трёх стрел. Странная история, пробормотал Раджив и, поставив возле стенного шкафа саквояж, начал распаковывать вещи. Ага, тебе тоже понравилось. Вдруг послышался сзади знакомый голос. Помощник детектива обернулся и увидел зависшую над столом говорящую голову. Скажи-ка, парень, ты не прихватил с собой часом виски или джин? Нет, покачал головой Сингх. Зря, это ты зря. Как можно заниматься таким делом без виски? Завтра не забудь купить, сдвинув брови, приказал Ульфёрд. Непременно, бросил Раджив, и чтобы сменить тему разговора спросил: Как вы полагаете, сэр, откуда появляются золотые монеты? Их приносит тот, у кого они есть. Оризонна, не поспоришь. Я больше скажу, это очень упрямый призрак. Кто ещё станет год за годом, поколение за поколением приносить сюда эти золотые? И, вероятно, он имел отношение к армии короля Ричарда. «Во всяком случае, монета, которую показала тебе эта славная хозяйка, отчеканена во времена последнего из Йорков!» Но при этом неведомый благодетель никак не проявляет себя. «Отчего же? Он-то подает знаки. Просто вы, живущие в суматошном мире людей, не способны их увидеть и понять. Раз за разом, год за годом он рисует углем три стрелы». «Ты прав. Три стрелы». Задумчиво повторил Раджив: "Впрочем, это загадка к нашему делу отношения, скорее всего, не имеет. Полагаю, самое время пообщаться с саром Томасом Тиролом, чтобы знать, где искать место его гибели. Тогда я отправляюсь за ним. Полагаю, он будет рад новой встрече". Мёртвый рыцарь покачивался в полутёмной комнате. При каждом его движении призрачный плащ развевался от незримого ветра. И всё бы ничего, но торчавший из груди убитого воина чёрный обломок копья выглядел жутковато. С радостью обнял бы вас мой живой друг, воскликнул он, увидев Раджива, но, к сожалению, лишён этой возможности. Итак, с чего начнём? Я бы хотел узнать, где находится место вашей гибели, сэр. Да объяснить это не просто, задумчиво проговорил рыцарь. В ту пору, когда мы сражались, здесь рос непроходимый лес, а сейчас от него остались лишь чахлые и унылые рощицы. В лесу протекала речушка с заболоченным берегом. Знаете, такие разливаются после дождей, а уже через пару недель снова становятся тихими ручьями. Через нее еще был перекинут плохонький мостик Из тех, что крестьяне сооружают на скорую руку Чтобы хоть как-то перебраться на другой берег Сейчас всего этого нет Река пересохла, а мостик развалился еще раньше Собственно, в день битвы и при Босуорте он и сломался Впрочем, нет, кое-что осталось Радостно воскликнул мертвый рыцарь Вероятно, в незапамятные времена на берегу речушки стоял каменный забор. Во всяком случае, я видел его остатки несколько больших, вросших в землю камней. Я хорошо запомнил эти камни, потому что битый час подыхал рядом с ними. Стало быть, нам следует начать с поиска этих камней. "Да", кивнул Томас. "Надеюсь, это будет довольно просто сделать. Отряд короля стоял примерно в миле на север от местной корчмы". Здесь многое переменилось, но я всё же узнаю её. Когда государь послал меня к стоящему за лесом милорду Стенли, чтобы призвать его отряд на подмогу, я успел проскакать не больше 3 миль на восток, вернее, на юго-восток, как раз по берегу той самой реки. Там-то я и наткнулся на треклятого чёрного рыцаря. На кого, переспросил Раджив. Я бы и сам хотел знать, кто это был. Этот негодяй не представился и не имел на котье герба. Он весь был в чёрном на чёрном коне, и люди его были в чёрном. Завидев меня, он опустил копьё и бросился в атаку, хотя видел, что у меня нет копья. Я попробовал было развернуть коня, но его оруженосцы не дали мне этого сделать. Они прижали меня к камням. Я сразил одного из них мечом, но в этот момент чёрный рыцарь ударил меня копьём. Сэр Томас указал на торчащий из груди обломок. Я вылетел из седла и остался умирать. Проклятый чёрный рыцарь не соизволил ни спешиться, ни послать кого-либо оказать мне помощь, как заведено меж людей благородного звания. Он присмотрел себе новую добычу и скомандовал чёрной свире возобновить охоту, а я лежал и истекал кровью, понимая, что уже ничто не может меня спасти. Силы быстро оставляли меня. Потом я умер. «Да, печальная история, дружище!» — вздохнул коммодор Улфхерст. «Печальная и таинственная», — согласился помощник детектива. «Но координаты наш гость указал довольно точно. Хоть малое, но все же утешение». Утром служащий неведомой компании по захоронению давным-давно умерших рыцарей проснулся от стука в дверь. «Ваш завтрак, мистер Синг!» — хозяйка гостиницы внесла накрытый кружевной салфеткой под нос. А сейчас, извините, нужно спешить. Мистер Симпсон обещался утром приехать. Симпсон, спросил Раджив, кто это? Помощник мэра охотно объяснила та. Очень добрый человек, он нам много лет помогает. Сейчас мне, а прежде моей дорогой матушке. Приятного вам аппетита. А если что-то будет не по вкусу, скажите, я приготовлю вам что-нибудь другое. Она улыбнулась и вышла из комнаты. Завтрак, как это часто бывает в провинциальных гостиницах, был вкусным и плотным. Благо в глубинке ещё не додумались подавать приезжим слабое подобие еды, не весть из чего, не весть зачем и не весть когда приготовленное. Расправившись с завтраком, Раджев быстро собрался и заперев дверь комнаты, начал спускаться вниз. "Сами знаете, дорогая Клара, времена сейчас тяжёлые, но всё же по два соворена за ваши монетки я могу дать". Раджиф ускорил шаг. Двух мне не быть не могло. Напротив хозяйки гостиницы стоял некий тощий субъект и крутил в пальцах поленджела короля Ричарда. "Доброе утро, сэр", поздоровался он с незнакомцем и посмотрел на хозяйку гостиницы. "Я так понимаю, вы решили продать древние монеты. Увы, гостиница почти не приносит дохода. Это поправимо", он достал бумажник. «Здесь двадцать фунтов, я забираю монеты себе». Точий состроил недовольную физиономию. «Вы кто такой? Почему лезете не в свое дело?» «В делах купли и продажи есть человек, у которого имеются товары, человек, у которого деньги. Вы назвали свою цену, я дал большую. Вас что-то не устраивает?» «Вы чужак и ничего не понимаете в наших делах», возмутился тот, кого хозяйка гостиницы называла Симпсоном. Чужак, это вы верно подметили. Клара сказала, что вы добрый человек, а мне кажется, что вы либо невежда, либо мошенник. Что? Взвёлся тощий. Да вы знаете, с кем говорите, я помощник мэра. А я представитель бюро специальных расследований Министерства юстиции. Не смущаясь, ответил Раджив. Если вы не знаете, сколько стоят эти монеты, то вы невежда. Если знаете им цену, а она никак не ниже 1000 фунтов за монету. То вы, конечно же, мошенник, бессовестно пользующийся неосведомлённостью бедной девушки. Да, да я, становясь пунцовым на глазах, затряс руками Симсон. Я это так не оставлю, напоследок сказал он и стримглав выскочил во двор. Ну вот, огорчённо вздохнула хозяйка. А я, между прочим, очень рассчитывала на эти деньги. Держите 20 фунтов. Раджив протянул клари 4 пятифунтовые купюры. Полагаю, мы сумеем правильно распорядиться дарами неизвестного, но об этом позже. Сейчас у меня есть дела поважнее. Прикажите подать экипаж и расскажите, где находится ближайшая почта с телеграфом. Да-да, конечно, радостно закивала хозяйка гостиницы. Почта в Шенто, недалеко от мэрии, а экипаж, считайте, уже подан. И ещё Раджеф остановился у порога. "Вероятно, мне понадобится землекопы. Это тоже можно устроить", кивнула Клара. "Отлично". Спустя 10 минут Раджеф уже сидел в старом фиакре, а возничий, впервые в жизни увидевший такого смуглолицового британца, то и дела оглядывался, не зная, как себя вести. Они выехали за ворота и неспешно покатили к городку. "Прикажи в мэрию". Нет, первым делом на почту, а затем будем кататься по округу. Ищите что-то. Меня интересуют скопления камней вдоль дороги. Не припомню таких. Но, как скажете, вы платите, я вожу. Итак, первым делом на почту. Стивен Шейли Хоупс принял из рук почтальона телеграмму, прочёл её и удовлетворённо кивнул. Всё в порядке. Осведомилась Кэролайн, глядя на детектива сверху с площадки второго этажа. Раджи пишет, что согласен попробовать поработать в Министерстве юстиции и просит меня срочно к нему приехать. Сыщик на мгновение задумался. Надо будет ей ещё раз наведаться к графу. Надеюсь, она обрадуется этому известию. Впрочем, нам в любом случае придётся к нему ехать. Тебе нельзя покидать Лондон без разрешения. А его может дать лишь Ричфорд. Может, ты всё-таки оставишь меня здесь? спросила Каролайн, недовольно скривив губки. Не великое удовольствие ходить вслед за вами, как привязанной. По условию твоего освобождения я не могу оставить тебя без присмотра. Подумаешь, кто узнает? Можешь не сомневаться. Хозяин дома тут же сообщит ближайшему полицейскому, что ты одна и готовишься его ограбить. А тот имеет право незамедлительно проверить соблюдение условий освобождения. Так что нам придётся поехать к Ричфёрду. Уверен, он не откажет. Хотя после истории с цирколаме он, похоже, не слишком нами доволен. Что ж, тогда мне нужен час. Ну хорошо, 40 минут, чтобы привести себя в порядок. «Раз уж из-за меня у вас одни неприятности, сделаю все возможное, чтобы у моего благодетеля осталось наилучшее впечатление от бедной девушки, волею злой судьбы вставшей на преступный путь». Граф Ричфорд пожал руку Стивену, рассеянно выслушал его сообщение о согласии Раджива поработать в министерстве и, не спуская глаз с гостей, промолвил. «Вот и отлично», — мисс Каролайн ответил. Потупившись, смотрела в пол, лишь изредка вскидывая на хозяина кабинета лазурные синие глаза. "Я вижу, вы вполне освоились", прервав молчание, проговорил граф. "Признаюсь", со вздохом ответила девушка, "что мне ещё очень непросто. Однако у меня такие друзья и защитники, что я каждый день молю Господа даровать им здоровье". Она вновь посмотрела на графа. «Надеюсь, ваше сиятельство, вы тоже не оставите меня своей добротой?» «Конечно, я приму участие в вашей судьбе». Кажется, не слишком понимая, что говорит, кивнул Ричфорд. «Уверен, вы справитесь. Как говорила моя добрая няня Пенни, перышко за перышком...» На губах Кэролайн вспыхнула улыбка. «И гуся щипан». «Именно так, мисс Вествуд, именно так...» Так, милорд, прервал их беседу Стивен. Наш друг Раджив по делам бюро сейчас находится в Лестершире. Ему нужна моя помощь. Я бы уже в полдень отправился туда, однако по условиям освобождения должен и спросить у вас разрешения для мисс Каролайн. В принципе, я мог бы разместить её у себя в особняке, начал граф. С вашего позволения, милорд, я бы предпочла последовать за мистером Хоупсом. Возможно, мой скромный опыт тоже пригодится в расследовании. Ну да, вздохнул Ричвард. Хорошо. Я сейчас распоряжусь, через 20 минут разрешение на выезд будет готово. А пока не желаете ли чаю или кофе? Будем весьма признательны. Перехватывая инициативу, промурлыкала красавица. Вы чрезвычайно добры. Ну что, ты доволен результатом? поинтересовалась Каролайн. Впалне кивнул детектив. "Граф так смотрел на тебя, что, кажется, позабыл обо всём на свете". Так и задумывалась. "А ты?" Каролайн задумчиво молчала, так что Стивену пришлось уточнить вопрос. "А ты довольна?" "Пожалуй, да. Весьма довольна". Гараджив задумчиво развернула аккуратный рисунок и подолвозница знак остановиться. Ничего не понимаю. А что тут понимать? устало ответил кучер. Нет тут у нас никаких каменных заборов. Что здесь огораживать-то? Вот смотри, остановил его бывший деванширский стрелок. Это копия самой древней карты из ддешних мест, которую мне только удалось раздобыть в землемерной конторе Лестера. Она, судя по штампу, была составлена в 1634 году. Я её аккуратно перерисовал и постарался сохранить масштаб, по имеющимся у меня сведениям. Раджив едва сдержался, чтобы не сказать, полученным от сэра Томаса Кирра, захоронение, которое мы ищем, находится примерно здесь. На карте это скопление камней так и называется великаний забор. Вряд ли название изначально ничего не значило. Камни должны были быть видны издалека. Вот тут, Синг ткнул пальцем в рисунок. Протекала ручьёшка. Тут был мост и дорога на юг. Раджив посмотрел на чахлую рощицу, пронзённую насквозь лучами закатного солнца. Похоже, это всё, что осталось от того самого леса. Может и так, согласился Возница. Дед рассказывал, что прежде в наших краях олени и кабаны водились. А где уж тут сейчас кабанам водиться? Тут заяц чихнёт, по всей округе эхо слышно будет. Так значит, дорога сохранилась, лес исчез, а речушка, насколько мне известно, пересохла. Да, давно уже. Раджиф выбрался из повозки и медленно пошёл вдоль обочины. Ну-ка, подойди сюда, поманил он собеседника. В высокой траве виднелась длинная едва заметная цепочка выпирающих из земли камней. Кажется, это то, что нам нужно. Да разве это забор? насмешливо хмыкнул местный житель. Так мыши угоде межевали. Вот и нагородили. Раджив присел на корточки и начал ощупывать землю с разных сторон. Так, пастбище, пробормотал он. Северный ветер снова фидзил землю, камни её останавливали. О чём речь-то? удивлённо спросил хозяин экипажа с этой стороны камней и земли куда больше, чем с противоположной глядя на него сообщил синг и что с того возвращаемся завтра мне понадобятся землекопы на утро хозяйка гостиницы принесла заморскому гостю крепкий явно припасённый для особых случаев чай и тосты с апельсиновым джемом а затем с улыбкой сообщила что внизу Мистера Сингха ожидают четверо джентльменов с кирками и лопатами. Нотариус Смит и констебль Боуди. Господи, они-то зачем пришли? Не знаю, мило улыбнулась Клара. Нотариус говорит, что их прислал лично помощник мэра. А тогда были или менее ясно, хмыкнул Раджев. Сейчас я закончу свой завтрак и спущусь к ним. Раджев не заставил себя долго ждать. Чедушный нотариус с кожаной папкой в руках и огромный констебль сидели на небольшом диванчике, купленном Кларой на местной распродаже. Чем обезон. У стойки воцарилась гробовая тишина. Нотариус удивлённо разглядывал чужеземца, напрасно пытаясь убедить себя, что перед ним не какой-нибудь слуга, а джентльмен, достойный беседы. Констебль нашёлся первым. Вы собираетесь вести у нас раскопки? У вас я копать ничего не собираюсь. «Эти достойные люди», — Раджиф указал на землекопов, «будут вести земляные работы совсем в другом месте. А в чем, собственно, дело?» «Вот-вот», — закивал нотариус, услышав знакомое слово. «Вот о деле речь как раз и пойдет. Мистер Симпсон велел мне вести протокол раскопок и тщательно описывать все находки». «Да-да», — поддержал его констебль. «А мне, стало быть, приказано охранять все находки, как зенит с ока». Раджив вспомнил вчерашнего гостя Квары и про себя призвал великое множество карн на его голову. Ну что ж тогда в путь. Надеюсь, у вас есть экипаж. Глядя на засуетившегося нотариуса, спросил Раджив в душе надеясь, что экипажа как раз нет. Но увы, его надеждам не суждено было сбыться. Работа у великан его забора не ладилась. Раджив и подумать не мог, что эти места настолько богаты археологическими находками. Лопаты землекопов выворачивали на свет Божий то черенок ложки, то утерянную лет 10 назад подкову, то пенни времён короля Якова I. И каждый раз натарио останавливал раскопки, доставал из папки ведомость и приступал к описи. Но сейчас эти досадные неприятности мало заботили Раджива. стараясь не показать своей заинтересованности, он словно ни в ночай разглядывал откопанные фрагменты великаннего забора, которые были разрисованы множеством чёрных стрел. Но если в гостинице они были расположены на стенах строго горизонтально, то здесь стрелы были направлены вниз под небольшим углом. "Так а это что у нас?" послышался рядом гнусавый голос нотариуса. "Кости? И чьи же они?" Раджеф отвлёкся от размышлений и уставился на находку. "Как это, чьи?" буркнул констебль. "Не видно, что ли, куриные?" Полицейский успел замёрзнуть, гуляя на холодном ветру, и потому был не в духе. "Кто-то здесь остановился, пообедал, а кости выкинул. Может, конечно, и так", проскрипел крючкотвор. "Однако, возможно, это некая ули́ка, которую пытались спрятать злоумышленники. Я должен всё тщательно зафиксировать". Нотариус достал ведомость, макнул перо в походную чернильницу и принялся писать. "Копайте", приказал Раджив, видя, что солнце уже начинает клониться к горизонту. "Нет, нет, не смейте", замахал руками нотариус. "Копайте", вновь бросил Сингх. "Это приказ, и я за него отвечаю". "Constable", заверял нотариус. Однако полицейский не обращая на него никакого внимания, направился в сторону рощицы. Чтобы справить нужду, рабочий и Бойко взялись выбрасывать землю из ямы, совершенно игнорируя причитания нотариуса. И тут лопата ударилась обо что-то звонкое. Рабочий наклонился, руками сгреб землю и поднял голову. «Эй, мистер, тут шлем!» «И в шлеме...» — он перекрестился. «Череп?» «А вот и то, что мы ищем!» — воскликнул Раджив. «Стойте!» Вы обязаны передать его мэрии, закричал нотариус. У меня есть распоряжение помощника мэра. Помощнику мэра завтра же надлежит явиться ко мне. Послышался неподалёку голос человека, привыкшего отдавать приказы. Мистер Спиром, не знаю вашего имени, вы всё услышали или мне повторить? Раджив с облегчением закрыл глаза. Он помнил этот голос ещё по Индии, когда, заслушав его от деванширской истрелки, вытягивались в стройку и спешили исполнить приказ. "А вы кто такой?" пролепетал нотариус не слишком решительно. "Я начальник бюро специальных расследований Министерства юстиции, Стивен Шейлихопс". Раджив выкарабкался из ямы, развёл плечи и рявкнул: "Сэр, Сделано всё, как вы приказали. Останки Сара Томаса Тирла обнаружены. Отлично. Ты хорошо поработал, рач, в тон ему ответил бывший лейтенант, затем вновь перевёл взгляд на нотариуса. Как тебе там? Бери свой экипаж и найди ко -ка мне католического священника. Но быстрее, быстрее, мертворождённый, взревел Стивен. Непременно! католического, а станки необходимо перевести в церковь. А этот парень был убит ещё до того, как Генрих VIII учредил на островах англиканскую веру. Похоже, никогда в жизни ещё нотариус не испытывал такого страха и унижения. Но спорить ему было не с руки. Тем более, что констебль его последняя надежда совершенно не торопился возвращаться к месту раскопок. Беззвучно шевеля губами, должно быть, поминая всех святых, он то и дело оглядываясь, побрёл к стоявшему на обочине экипажу. "Давай, поторопись!" вслед ему крикнул Шейли Хоупс. "И без священника не возвращайся!" Раджив подошёл к нему. "Что уж так долго?" "Ну, прости. Нужно было зайти в министерство, оформить бумаги. А поезда в Лестер, по моему желанию, не ходят. Ничего, это временное явление." Я был хорош, просто восхитителен. Кстати, я восхитительным. Каролайн приехала со мной. Сам помнишь, по условиям освобождения её нельзя оставлять одну. Сейчас она в гостинице под надзором комодора. Так что если мы поторопимся, это будет весьма кстати. Думаю, констебль сам справится с перевозкой останков в храм. Наверное, согласился Раджив не слишком впрочём горя желанием встречаться с Каролайн. Ты же один. В гостинице поговорим. Хочу всё проконтролировать. Как скажешь, пожал плечами детектив. Ты здесь ещё что-нибудь интересное нашёл? Да, кивнул Раджив. Вот эти стрелы на камнях. Я думал, это торговый знак гостиницы. Похоже, что нет. Когда Раджев прибыл в гостиницу, Кэролайн, как ни в чём не бывало, словно вернувшаяся из Лондона старая подруга, оживлённо болтала с хозяйкой Чёрных стрел. Заметив в дверях помощника детектива, она радостно помахала ему рукой и сообщила, что Стивен ждёт его наверху. "Ну что, всё нормально?" поинтересовался отставной лейтенант Боли или менее. "А у меня тут уже побывал сам помощник мэра." Очень скользкая личность, пришлось его вразуметь. Кажется, и здесь, в провинции, он чувствует себя наместником её величия. Но ничего. Надеюсь, теперь остыл, в смысле, успокоился. Не волнуйся, я его пальцем не тронул, хотя желания имелось. А что ты мне хотел рассказать? Что-то неладное здесь происходит, задумчиво произнёс Раджев. Вроде бы ничего опасного, но кто-то уже несколько веков подряд подает знаки хозяйкам этой гостиницы. Накануне очередной годовщины битвы при Боссворте они получают в подарок от неизвестного одну золотую монету. А рядом с ней всегда появляется рисунок с черными стрелами. «Да, Клара успела мне рассказать эту странную историю!» «История и правда необычная». Но в ней много несустыковок, о которых Клара не говорит, потому что сама их не замечает. Что ж, я весь внимание. Итак, все дамы, а монеты получают только дамы. На протяжении нескольких сотен лет находятся в одном и том же месте полуангелы в ремён Ричарда III. Ну и что, Стивен? Эти монеты большая редкость. Они были в ходу всего лишь год, и поэтому стоят огромных денег. В этом же деле, насколько я понимаю, фигурируют порядка 400 монет. Действительно. Ещё больше вопросов вызывают чёрные стрелы. На вывеске гостиницы они нарисованы наконечниками вверх, а вот те, что были нарисованы неизвестным, указывают на входную дверь. Да какая разница? Погоди, остановил друга Раджив. А на тех самых камнях, продолжил он. Стрелы смотрят вниз, но не строго вертикально, а с небольшим наклоном. Они будто на что-то указывают, скажем, на место, где спрятано золото. Интересная версия. А кроме предположений, у тебя есть какие-нибудь аргументы? Может быть, задумчиво кивнул Сик. Ведь отпевания еще не было, и сэр Томас не был захоронен с надлежащими церемониями. Думаю, на прощание нам следовало бы вызвать его дух. Он как-то сказал, что умирал довольно долго, и, кто знает, мог что-то видеть. Сам понимаешь, сотни редких монет той поры не могли сами собой появиться в этих местах. Что ж, хорошая новость. Я бы сказал, для нас... «Честь проститься с доблестным рыцарем!» Рыцарь с обломком копья в груди выглядел посвежевшим и даже довольным жизнью, если, конечно, так можно сказать о призраке. «Спасибо, что пригласили!» пробасил сэр Томас Тиррел, оглядывая команду детективов. «Спасибо, что не забыли своего обещания. Я и сам хотел навестить вас, однако не знал, уместно ли это. Вы теперь...» Соратник короля Ричарда III склонил голову перед Кэролайн. "Не одни", леди могла испугаться. "Я не испугливых", сама за себя ответила мисс Вествуд. "Прошу извинить меня", вклинился в беседу Раджиф, видя, что привидение рыцаря непрочно последок поболтать с прелестной барышней. "Поскольку завтра вас похоронят, и мы больше не сможем свидиться с вами, уделите нам немного времени". Томас Тирал недовольно сдвинул призрачные брови, однако кивнул. «Я к вашим услугам, джентльмены!» «Камень, рядом с которым мы нашли ваши останки, разрисован черными стрелами, а гостиница, в которой мы сейчас находимся, называется «Черные стрелы». «Занятное совпадение!» — согласился мертвый рыцарь. «Но это еще не все», — продолжил Сикх. «Со времен битвы при Босворте...» Хозякие этого заведения едва ли не каждый год получают по золотой монете, отчеканенной во времена Ричарда III, а рядом с монетой появляются три нарисованные углем стрелы. Только здесь они указывают на входную дверь, а там на камне вниз и в сторону. И вот тут сам собой напрашивается вопрос. Пока вы, сэр, лежали среди тех самых камней, не видели ли вы что-нибудь такое? что могло быть связано с королевским золотом. Сартомас задумался. Пожалуй, видел. Тогда, умирая, я не придал этому особого значения. Мне уже не было дела до земной суеты, но действительно, лёжа на земле, видел повозку, запряжённую двумя конями. Она мчалась вниз к мосту. Но тот рыцарь, который убил меня, заметил обозника и лучники из его отряда бросились к камням, чтобы не дать ему уйти. Я видел, одна стрела попала в возницы в плечо, но он продолжал гнать коней. А затем, уже на мосту, стрелы попали в одну из лошадей. Та сорвалась в реку, за ней повозка. Вроде бы в ней был сундук. Я видел, как раненый возница судорожно пытается выпрячь вторую лошадь. Он ещё надеялся спастись, но чётко в него попали ещё две стрелы. Да, точно, две стрелы в спину. Он рухнул лицом в воду и даже не пытался вновь подняться. Одна стрела в плечо и две в спину, и того как раз три. «Ты думаешь, это те самые черные стрелы?» — предположил Стивен. «Может быть, не знаю. Просто отмечаю совпадение. Полагаю, нам стоит продолжить раскопки. Вдруг знаки подает тот самый убитый возница. Как минимум, ему тоже стоило бы оказать последние почести». Из-за одно разобраться, что это за история с королевским золотом, провокавала Кэролайн. И это тоже. На следующий день, увидев повозку с землякопами, нотариус Смит выскочил из конторы и, поправляя блестящие пинс, закричал срывающимся фальцетом: "Что ещё вы задумали? Куда это вы направляетесь?" Ехавший следом фиакр Стивен приказал остановить экипаж и подошёл к негодующему чиновнику. А как вы полагаете, куда может направляться команда парней с кирками и лопатами? За город на пикник? Вы должны были откопать и перезахоронить останки рыцаря Томаса Тиррова. Как известно, вышеуказанные останки сейчас находятся в храме Господнем, и отпевание их по надлежащему обряду как раз назначено на сегодня. Да, вечером я буду присутствовать, кивнул Стивен. Тогда зачем вам землекопы? «Глупый вопрос. Чтобы копать землю, вы человек штатский и, вероятно, не знаете, что рыцари на поле боя передвигались в окружении оруженосцев, конных лучников и так далее. По нашим сведениям, вместе с сэром Тиррелом погиб еще как минимум один воин. Согласитесь, бесчеловечно с честью хранить одного и оставлять лежать в земле другого». Всё должно быть надлежащим образом зафиксировано и оформлено. Вот и прекрасно, Стивен хлопнул нотариуса по плечу так, что тот едва не уселся на мостовую. Хватайте перо, чернила и бумагу. Следуйте за нами, будете всё фиксировать и оформлять. Я должен сообщить помощнику мэра, когда оформите, тогда и сообщите. А сейчас, собирайтесь в фиакр. Раджив принесёт всё, что вам может понадобиться. А как же полиция? встрепенулся нотариус. Уже ждёт нас на месте. Давайте поторопимся. Стивен подхватил щуплого нотариуса за талию и буквально втянул его в фиакр. А по дороге расскажите мне о вашем помощнике мэра и его махинациях. Вы же не откажетесь добровольно помочь правосудию. Повозки остановились возле разрисованных стрелами камней. «Ну и где рыть будем?» Один из землекопов подошел к Стивену. «Речки давно нет, от моста и следа не осталось». Стивен оглянулся на всезнающего помощника, будто ожидая от него ответа. Тот кивнул, спрыгнул на землю и направился к ближайшей рощице. «Куда это он?» — насторожился нотариус. «Скоро вернется!» — отмахнулся Шейли Холпс. Раджиф и впрямь скоро вернулся, неся в руках деревянную рагульку. "Это ещё что?" не унимался нотариус. Детектив лишь пожал плечами. "А вы как полагаете?" Не говоря ни слова, Раджиф прошёл мимо землякопов, взял рагульку за раздвоенные концы и осторожно начал ходить взад-вперёд в небольшом отдалении от великан его забора. Работники детектив нотариуса даже скучавший без дела констебль Не отрываясь, смотрели за хождением Раджива в абсолютной тишине, словно опасаясь упустить что-то важное. Наконец, длинная часть палки сама собой опустилась. Раджив, повернувшись к другу, сообщил. «Ройте здесь». Землекопы настороженно посмотрели на представителя министерства. То, чему они стали свидетелями, очень напоминало колдовство. «Что-то непонятно!» — прикрикнул Стивен. «Раз сказано, копать — значит, копаем!» Он подошел к Сикху и тихо, чтобы никто не услышал, спросил. «Ты сам-то уверен?» «Надеюсь, что не ошибся», — тихо ответил Раджиф. «Здесь должно быть много металла». Копать пришлось долго. Сначала лопаты выбрасывали наверх слежавшуюся землю, потом тяжелую плотную глину. Работники начали тихо роптать, И нотариус, явно довольный затянувшимися работами, браво расправил узкие плечи. Подошел к Стивену. «Уже начинает темнеть. Дальше копать бесполезно. Скоро уже солнце сядет. Землекопы устали. Думаю, нам следует оставить здесь констебли и отправиться по домам». Возмущенный полисмен набрал было воздуха в грудь, чтобы ответить. Но Стивен лишь покачал головой. «Берите работников и возвращайтесь в город. А мы продолжим копать!» Есть, донеслось из ямы. Что? воскликнул Раджев. Пока непонятно, что-то твёрдое. Это останки моста, предположил нотариус. Но Раджев уже спустился в яму. Нет, это не мост, а сгнившее колесо. Ну вот, сгнившее колесо велика находка. Здесь опрокинутая повозка, продолжал Сик, ощупывая находку. Стив, брось сюда верёвку, попытаемся дёрнуть. Шейли Хоупс вытащил из-под сидения экипажа бухту Манильского троса и уже собрался было сбросить ее вниз, когда рядом послышался крик полицейского. «Я вижу экипаж Клары, хозяйки черных стрел!» Раджиф вылез из раскопа. Действительно, запряженный парой гнедых коней легкий кабриолет стремительно приближался и вскоре из него послышался звонкий голос Каролайн. «Ну, слава богу, похоже, успели». «Он еще не появлялся?» Спрыгивая на зим, поинтересовалась хозяйка гостиницы. «Кто он?» — уточнил Стивен. «Ну, значит, не появлялся», — бросила Клара, не удостояв детектива ответом. «Если появился, вы бы не спрашивали. Скоро стемнеет», — сказала она, подходя к краю ямы. «Вот оно, значит, где. Ну да, все совпадает. Он всегда появляется и убивает после заката. Во всяком случае, мне так бабка рассказывала». Стивен оглянулся на помощника. «Класс!» Тот лишь пожал плечами. Может, потрудитесь объяснить? Лучше я расскажу, вмешалась Каролайн. А Клара, если что, меня поправит. Хозяйка гостиницы согласно кивнула. Словом, когда в гостинице начали появляться золотые монеты, муж первой хозяйки трактира бросился искать своего обидчика. Он пришёл сюда и был убит, как можно догадаться, призраком. Но так да решили, что Бедалага с кем-то подрался. Бродяг в этих местах было немало, и свалился с моста в речку. Да, Клара рассказывала об этом, вставил Раджив. Но это ещё не всё. Вскоре хозяйке трактира приснился очень необычный сон. Ей казалось, что она бодрствует, и вдруг дверь открылась, и в её спальне появился тот самый возничий, который перед сражением намеревался жениться на ней. Он сказал: Купий два золотых обручальных кольца. Одно пусть хранится у тебя и твоих потомков, а второе отвяжи к великаннему забору и брось в воду. И никто в твоём роду не будет голодать. И что же? поинтересовался Стивен, и тут же рядом послышались глухой рокот и плеск воды. До того, как речушка исчезла, здесь погибло человек 20, с короговоркой выпалила Каролайн. Эх, сколько вас пришлось сюда. Раздался жуткий насмешливый голос, и в воздухе сгустился человек в потрёпанной кольчуге, из которой торчали стрелы. Ничего, сколько пришло, столько и ляжет. Не смей, хозяйка гостиницы шагнула вперёд и подняла руку. На её пальце блеснуло простенькое золотое колечко. Заклинаю тебя, не смей. Они пришли сюда за твоим золотом, детка. Взмахивая невесть, откуда взявшимся фальшоном, ответил призрак. «Оно только мое и твое». «Оно мое», — раздался совсем рядом резкий и жесткий голос, с недавних пор хорошо знакомый детективам. «Слышишь, вор, оно мое!» Все присутствующие замерли, от ужаса выронив из рук лопаты, кирки и даже перо с чернильницей. Ваше величество, с трудом прохрипел охранявший сокровища призрак. Я не знал, я не посмел бы. Ступай прочь! Не желаю видеть тебя, громыхнул, завёрнутый в саван Ричард III, и присутствующим вдруг показалось, что в сером небе столкнулись невесть откуда взявшиеся грозовые тучи. Доставайте казну, повелел призрак убитого монарха. Наконец-то я смогу уплатить свой долг, терпеть не могу быть должником. И да, если найдете кости этого мерзавца, так и быть, похороните их в освященной земле. Может быть, вас тоже похоронить, начал был Раджив. Я же сказал, рявкнул монарх. До того дня, пока не восторжествует справедливость, и с меня нищие ему тублюдочные обвинения, я буду обитать в этом мире, пусть даже призраком. Но каждый ублюдок, который посмеет клеветать на меня, подавится своими кишками, когда я ночью наведусь к нему в гости. Доставайте сундук, он как раз под этой повозкой. Но позвольте, нотариус пришёл в себя и с дрожью в голосе начал перечить государю. Всё найденное следует описать. Прошу меня извинить, но это уже не ваше достояние. Это навеки моё достояние. Оборвал его Ричард III. заткнись и не смей открывать рот, пока я не велю. А вы? Он повернулся к Стивену и его помощнику. Делайте своё дело. Послышался звук упавшего тела. Это нотариус Смит без сознания рухнул на землю от переизбытка чувств. Впрочем, состояние всех участников раскопок было немногом лучше. Констабль стоял разинув рот от изумления и немигая наблюдал за тем, как завёрнутый в саван призрак короля гоняет привидение вооружённого мечом вощика. По инструкции представитель закона должен был немедленно разоружить разбушевавшегося преступника, но каким образом это сделать, он, разумеется, не знал. Стивен Шейли Хоупс пришёл в себя первым, что впрочем, не удивительно. Чего ждём? Обычный призрак, в Англии таких полно. Спускайте трос и доставайте повозку. Где-то там должны быть останки возницы. С ними поаккуратнее. Давайте, давайте, не стоим на месте. Пустя минут 40 повозка с прикованным к ней цепью сундуком показалась на поверхности. Надо всё доставить в мэрию, неуверенно потребовал пришедший в себя нотариус. С чего бы вдруг? возмутился Стивен. По закону общине принадлежит только 25% стоимости клада. Вести сундук в мэрию нет никакой необходимости. Мы доставим его в гостиницу, где вы опечатаете находку, а завтра поутру ждём вас в гости вместе с мэром. Перед тем, как опечатать, я должен взглянуть, что находится в сундуке, или уж потом. Давайте отвезём его в гостиницу и там вскроем замок. Думаю, это будет справедливо. Нотариус немного поворчав, согласился. И спустя полчаса колонна из трёх экипажей двинулась к гостинице Чёрной Стрелы. Первым делом констебль вызвал из городка подмогу. Затем с деловым видом обошёл комнату, в которой должен был храниться сундук, постучал в стены, для убедительности несколько раз топнул ногой и с довольным видом погладил вислые моржовые усы. Всё добротно. Затем он проверил замок на двери и задвижки выходящего во двор окна. Я остала бы тут за дверью охранять буду, сообщил он собравшимся. А помощник мой будет караулить во дворе под окном. Он собрался уже уходить, однако нотариус Смит снова запротестовал. Постойте, постойте, надо же проверить, что там. Ну надо так надо, буркнул констебль. Его вовсе не радовала перспектива всю ночь неусыпно караулить сундук. Но одно дело, когда тот заперт. и совсем другое, если кто-то будет знать, что там внутри. Тогда ночь легко может превратиться в одно сплошное чрезвычайное происшествие. Между тем Стивен достал из привезённого с акваяжа универсальную отмычку и сунув её в прорезь замочной скважины, сна тугой повернул механизм. Замок клацнул, и детектив легко поднял увесистую крышку. Вот это да. пробормотал он, разглядывая содержимое сундука. Тот был забит золотыми монетами, поверх которых лежала корона, густо украшенная рубинами и вложенными из жемчуга белыми розами. Рядом с короной находилась массивная коронационная цепь, украшенная малиновыми гербами Британии и Йорков. "Это же королевские регалии", ошарашенно простонал нотариус. "Они не имеют цены". Находки совершенно не обрадовали констебля. Он нахмурился и объявил: "Осмотр закончен. Давайте опечатывайте сундук и закрывайте комнату. Завтра уже при свете дня будем разбираться, что тут имеется, ну а что нет". Почти всю ночь Стивен и Раджиф провели за разговорами о будущей работе в специальном бюро Министерства юстиции. И о том, как не стать ручными псами графа Ричфорда, которому, похоже, было наплевать на все, кроме его собственных дел. Лишь под утро, когда местные петухи начали готовить Лестершир к наступлению нового дня, они разошлись по кроватям. Стивен едва успел погрузиться в сон, как в дверь громко постучали. Сэр! Послышался из коридора приятный голос хозяйки гостиницы. Мэр с помощником уже прибыли. Спустя 5 минут детективы стояли возле запертой двери и слушали доклад усатого констебля. Я глаз не сомкнул. Мой помощник тоже всё время топал под окнами туда-сюда, туда-сюда. Судя по осовлевшему взгляду полицейского, он едва держался на ногах и мечтал только об одном поскорее рухнуть на ближайший тюфяк. Стивен достал из кармана фигурный ключ от комнаты и отпир замок. Ну что ж, начало хорошее, кивнул мэр, оглядывая сундук. Как можно видеть следов проникновения и взлома не видно, печать не повреждена. Конечно, не повреждена, ответил констебль. Кому нарушать-то? Мэр пропустил его слова мимо ушей, лёгким движением сломал печать и открыл крышку. А «Э-э-э...» Он так и застыл с открытым ртом, тыкая пальцем в сундук. Реджиф быстро шагнул к столу. Полный золота сундук по-прежнему, как ни в чем не бывало, стоял на месте. Однако ни короны, ни массивной цепи внутри не было. «Да как так-то?» — хлопая глазами, бормотал мэр. «Вы ж заверяли, тут они были!» Как раненный олень простонал нотариус. Жизнью клянусь, он попытался ткнуть пальцем в монеты, чтобы показать, где находилась корона. Ничего не трогать, рявкнул констебль. Я вынужден всех задержать. Мы будем проводить следствие. Он проговорил это слово, ужасаясь собственной храбрости, как видно, прежде ничем подобным ему заниматься не приходилось. Полагаю, Недобра оглядывая детективов и их очаровательную спутницу, процедил помощник мэра: "Нам следует немедленно сообщить в Скотланд-Ярд о происшествии. Мы здесь явно столкнулись с действиями организованной преступной группы." "Это ты кого имеешь в виду?" взвился Стивен. "По закону нам и так принадлежит большая часть найденного. Община получит лишь четверть от сокровища. Можете отсчитать монеты и убираться отсюда." Никому не прикасаться к сундуку, вновь рявкнул констебль. А вас, сэр, он поглядел на помощника мэра. Прошу связаться со Скотланд-Ярдом. Кажется, я знаю, чьих призрачных рук это дело, тихо пробормотал Раджив. "Ты о чём?" спросил его Шейли Холпс, когда помощник мэра покинул комнату. Готов держать пари, что последний из Плантагенетов вернул то, что принадлежало ему по праву. Надо проверить эту версию у комодора. Глядя на при исполненного служебным рвеньем констебля, бросил отставной лейтенант де Ванширских стрелков. А то скоро сюда примчится наш старый приятель Лестрейд со своими горлахватами. Лестрейд, тупая, но въедливая щейка, в тон друзьям проговорила Королайн. Если мы ничего не придумаем, он упечёт нас за решётку. Инспектор Лестрейдс с командой полицейменов добрались до Чёрных стрел уже в сумерках. О, старые знакомые. Увидев Стивенна и его помощников, хищно улыбнулся он, щёлкая новенькими стальными наручниками. Вот уж не ожидал вас тут увидеть, особенно в такой компании. Он кивнул на Мисс Каролайн. Как вас нынче зовут, милочка? Я уже сбился со счёту, запоминая ваши имена. У вас есть замечательная возможность не изнурять память, а заглянуть в мой паспорт, высокомерно скривила губы мисс Каролайн. Непременно ею воспользуюсь, заверил инспектор. Должен же я буду сверить бумаги. У меня ордер на арест. «Каролайн Вестфуд, Стивена Шейли Хоупса и его слуги Раджива Синкха, подозреваемых в краже бесценных сокровищ. Ка вы будете отправлены под домашний арест? Ну уж вы мне поверьте, я добьюсь вашего скорейшего перевода в Нью-Гейтскую тюрьму». Он повернулся к ждущему распоряжений сержанту лондонской полиции. Грузите сундук в полицейский экипаж. Ближайшим поездом мы возвращаемся в Лондон. Даже не передохнёте с дороги, огорчилась хозяйка гостиницы. С этими молодчиками лучше не расслабляться, заверил инспектор Ластрейд. А как же наши 25%? выпучил глаза помощник мэра. Когда дело будет закрыто, вы их получите. Безопелецонно заявил Ластрейд. Но обращаться надо будет не ко мне, а в Министерство юстиции к графу Ричфорду. Джентльмены, он повернулся к Стивену и Радживу. По старому знакомству, я не стану заковывать вас в наручники. Однако прошу не делать глупостей. Стив. Похоже, одну я уже сделал, буркнул Стивен. Приехал сюда Исполнение клятвы не может быть недостойным делом или глупостью, заверил его Раджив. Уверен, это испытание завершится для нас наилучшим образом.